«Поцелуй в кино». Кино. В конце XIX века, когда оно делает первые шаги, синема — скорее объект любопытства, нежели та фабрика грез, какой станет впоследствии. В 1919 году, подчеркивает Мари Сакс, просмотровые залы множатся чрезвычайно быстро, но качество фильмов по большей части остается посредственным только Чарли Чаплин вышел из театрального, живописного кино. Создаются великолепные произведения, в частности в Германии, на родине экспрессионизма в кино. Но, как замечает все тот же Мари Сакс, похоже, что удачными бывают почти исключительно комедии, в отличие от всех попыток создать нечто драматическое. За редкими исключениями драмы, какими подчует нас экран, нелепы. Возможно, это следствие той судорожной быстроты, с какой они одна за другой появляются на свет, что, видимо, неизбежно. Не говоря уж о том, что фильмы все еще мы Одна из досадных проблем, связанных с кинематографом, то, что на экране рты открываются впустую, все их речи худо-бедно подменяются музыкой. Какие грезы может порождать кино, если в нем нет ничего, кроме молчания, переполненного жестикуляцией, каковое присылается в ящиках из Калифорнии. Все изменяется, начиная с 1927 года, когда на экраны выходит «Певец джаза», первый звуковой фильм. Обретя голос, герои кинематографа становятся убедительнее, достовернее. Появление звука положило конец их преувеличенной жестикуляции, театрально-вычурным позам. Кино становится реалистичнее, психологичнее. Техническое оснащение кинопромышленности непрестанно улучшается. Ее структуры совершенствуются, уподобляясь фабричному производственному процессу. Вскоре кинематографы впрямь становятся зеркалом души, приобретая доселе невиданное влияние. И вот, начиная с 30-х годов, фильмы, Будь то голливудские, французские или немецкие, склоняют и превозносят одну и ту же тему. Любовь во всех ее формах, только любовь и чувственность. Любовь невозможную, как в набережной туманов Марселя Корне. Роковую, как та, что Марлен Дитрих в «Голубом ангеле» Йозефа фон Штернберга внушает профессору Рату. Любовь спасительную, что торжествует в комедиях Фрэнка Капры или плутовскую любовь, как у Жана Ренуара в «Правилах игры». Но как бы то ни было, любовь, ротика неизменно завуалированы. Нагота сексуальные сцены на экране под запретом. Только поцелуй может быть упомянут или показан, но и то в строгих рамках, чтобы он не оскорблял мораль и не противоречил добрым нравам. В 1922 году по настоянию ряда ликой ассоциаций защиты семьи цензоры Голливуда вынесли декрет, согласно которому поцелуй на экране должен занимать не более 2,15 метров пленки, то есть около 3 секунд, причем сюда включены все фазы этого события, начиная с улыбки и кончая финальным объятием. А в 1933-м американские фирмы сами учредили собственную цензуру, пресловутый кодекс Хейза. На экран наползает завеса ханжества. Осуждается все то, в чем можно усмотреть хотя бы тень чувственности или чего-то похожего. Половой акт это само собой, но также отталкивающие сцены, насилие, жестокости а сверх того анатомические изображения, показ женского нижнего белья и спален, кроме тех, где имеется супружеская двуспальная кровать. Хронометраж поцелуев суров, как никогда, и размер дамского декольте исчисляется до миллиметра. Однако все эти утеснения лишь обостряют чувственность, исходящую от киноэкрана. Постановщики, стремясь обойти правила Кодекса Хейза в США и целомудренные запреты во Франции, изощряются в намеках и недомолвках. Что до экранных поцелуев, они отмечены особой интенсивностью эротического впечатления. Они жарки, томны, возвышены, ибо становятся единственным способом передать жгучую остроту телесного сближения. Ведь с ними одновременно ассоциируются и дыхание, то есть душа, и губы – символ сладострастия и плотской жадности. Это делает поцелуй выражением новых представлений об идеальной, великой любви, одухотворенной, вместе с тем чувственной. В поцелуе происходит примирение духа и тела, любви и желания, нежности и страсти, а еще в известном смысле – мужчины и женщины. Ведь поцелуй — движение обоюдное, согласное слияние уст, он ставит мужчину и женщину в равное положение. Чего не скажешь о половом акте, часто вызывающем ассоциации с отношениями доминирования. Поцелуй воспринимается как знак достигнутого новым временем равенства полов. Это только усиливает его эмоциональное воздействие. Этому идеалу великой любви, символом которой служит поцелуй, отвечают новые образцы женственности и мужественности, также привнесенные десятой музой. На своих первых шагах кинематограф, разумеется, пользовался унаследованными традиционными архетипами. Вплоть до 20-х годов на экране царили образы, несущие гибель женщины-вамп, такова, к примеру, Теда Бара, сущая дьяволица, разрушительница семейных очагов, воплощение плотского греха. И ангелочка в викторианском вкусе, вроде Мэри Пикфорд и Лилиан Гиш, с их обезоруживающей невинностью и огромными доверчивыми глазами. Однако мало-помалу этот бинарный стереотип стал размываться. Женская чувственность и одухотворенность перестают восприниматься как противостоящие друг другу полюса. На смену идеалу девы до прозрачности ангелоподобный, окружённый нимбом, светозарной одухотворенности, что торжествовал в прекрасную эпоху, приходит образ зажигательной девчонки, чистой и вместе с тем соблазнительной. В первые послевоенные годы голливудский режиссер Сесил Блаунд Демиль создает тип пикантной красотки, имевший большой успех в американских комедиях, Говарда Хоукса и Фрэнка Капры. Достаточно вспомнить, к примеру, экстравагантную обольстительную Кэтрин Хэбберн, преследующую своими домогательствами очень серьезного и благочестивого палеонтолога Гарри Гранта в фильме «Воспитание крошки», 1938 год. Стереотип «Чаровницы», Столь же великолепно воплотили Грета Гарбо и Марлен Дитрих, сблизившие два полярных представления о женственности. Ведь их героини столь же чувственны, телесны, сколь чисты, недоступны, загадочны. Они и страдают, и мучают, служа воплощением красоты и страдания. В этом новом культурном контексте флирт уже не выступает в качестве антитезы любви но, как выразилась Доминик Дезанти, является собой ее бледное отражение. Он более не кажется дурным, порочным, но просто безобидным, плоским и пресным. Следовательно, он обесценивается. Но в то же время на фоне прославления великой любви и увлечения великими обольстительницами флирт обретает новую легитимность. Ведь понятно, что эта любовная игра — помогает приготовиться ко встрече с истинной любовью, сформировать собственную личность, выстроить свой образ, ориентируясь, например, звезд экрана.